ЧАСТЬ ВТОРАЯ Недели сливались в месяцы. Месяцы в длинный марсианский год. База продолжала функционировать, несмотря на мрачные предчувствия рэнфру Некоторые системы теперь казались даже более надежными, чем когда-либо после смерти Соловьевой — Словно нехотя решили сделать вклад в его выживание. По большей части Ренфру был рад. Не нужно беспокоиться, что база его подведет. Лишь в самые мрачные мгновения он хотел, чтобы база его убила. Быстро, безболезненно. Например, тогда, когда он спит или мечтает о лучших временах. Так он погибнет вполне достойно и не нарушит клятву, данную соловьёвой Она не осудит его за то, что он желает такой смерти. Но руковой неисправности всё не было, и большую часть времени Ренфру удавалось не думать о самоубийстве. Он полагал, что прошёл через стадии гнева и отрицания и достиг чего-то вроде смирения. Хорошо, что ему было с кем поговорить. Он теперь часто беседовал с пианистом, не вполне отдавая себе в этом отчёт. Странно, что пианист отвечал ему. С одной стороны, Ренфроу прекрасно понимал, что это плод его воображения. Мозг начал заполнять недостающую часть диалога на основе фраз, которые музыкант произносил между песнями. С другой стороны, ответы казались совершенно реальными и абсолютно неподвластными ему, как будто у него больше не было доступа к части мозга, порождавшей их. Возможно, Это был своего рода психоз. Но даже если так, эффект оказывался благотворным и даже умиротворяющим. Сохранить разум за счёт небольшого самоуправляемого помешательства, связанного только с пианистом, не такая уж высокая цена. Он до сих пор не знал настоящего имени музыканта. Оно вертелось у него на языке. Но Ренфру всё не мог его припомнить. Пианист не давал подсказок. Он называл песни, Часто рассказывал увлекательные подробности о них, но никогда не говорил, как его зовут. Ренфроу попытался получить доступ к программным файлам системы воспроизведения, но вскоре ему надоело пролистывать бесчисленные варианты. Он мог бы копнуть поглубже, но боялся нарушить то хрупкое волшебство, которое вернуло к жизни пианиста. Ренфроу решил, что лучше оставаться в неведении, чем рисковать утратой хоть и призрачного, но товарища. «Не очень-то у меня интересная жизнь», — сказал рэнфру «Пожалуй». Пианист посмотрел в окно, за которым были похоронены остальные колонисты. «Но, по правде говоря, это намного лучше альтернативы». «Наверное», — с сомнением протянул рэнфру «Но что мне делать до конца своих дней?» «Не могу же я просто болтаться по базе, пока не упаду замертво?» «Что ж, выбор всегда есть. Может заняться чем-нибудь более осмысленным?» Пианист коснулся клавиш, наигрывая мелодию. «Научиться играть на рояле? А какой в этом смысл, пока ты рядом?» «Не рассчитывай на то, что я всегда буду рядом. Но вообще-то я имел в виду чтение. Здесь же есть книги» настоящие бумажные книги». Ренфру представил, как пианист изображает открывание книги, и кивнул без особого энтузиазма. «Почти тысяча. Представляю, во сколько это обошлось — привести их сюда. Их не привозили, большинство, по крайней мере. Напечатали здесь на переработанной органике. Их печатали и переплетали в автоматическом режиме, и можно было запросить экземпляр чуть ли не любой книги, которую когда-либо напечатали. Разумеется, это больше не работает. Тысяча книг — всё, что осталось. «Ренфру, ты уже это знаешь. Зачем ты рассказываешь мне?» «Потому что ты спросил». «И то верно». Пианист поправил очки на переносице. «Тысяча книг — это немало. Тебе хватит надолго». Ренфро покачал головой. Он уже просмотрел книги и знал, что интересных куда меньше тысячи. Большинство книг напечатали развлечения ради. С техническими журналами и документацией можно было свериться в любой момент с помощью глазных имплантатов или наладонников. Не меньше двухсот изданий предназначались для детей и подростков. Ещё три сотни были напечатаны на русском, французском, японском, и других незнакомых ему языках. У него было время, но не всё время в мире. «И сколько остаётся книг, которые ты готов прочитать? Сотен пять?» «Не совсем», — ответил рэнфру «Я пытался читать билетристику. Не стоит. Очень тоскливо читать о том, как другие люди жили своей жизнью до катастрофы». Пианист взглянул на него поверх очков тебе не угодишь и что останется если отбросить билеттристику остальное не лучше дневники путешественников биографии исторических деятелей атласы и книги по естествознанию все это напоминает мне о том чего я больше никогда не увижу я больше никогда не промокну под ливнем не услышу птиц не увижу моря не хватит я понял Вычеркни также подарочные издания. Все равно гостей, которые любят их листать, можно не ждать. Ренфрус сделал это. Гора книг становилась все меньше. Остались философские труды, философские исследования Витгенштейна, «Бытие и ничто Сартра», «Слова и вещи Фуко», десяток других. Кто их напечатал? Не знаю. — Должно быть, парень был чертовски одинок. — И как они тебе? — Я старался как мог. рэнфру пролистал их, очарованный и вместе с тем неприятно пораженный плотностью философских рассуждений. Да, авторы пытались разобраться в главных вопросах, занимавших человечество. Но книги были почти совсем оторваны от всего, что рэнфру считал повседневной реальностью, и он мог обращаться к ним, не испытывая горечи, утраты и ужаса, которые сопровождалось чтение других книг. Не то чтобы он отметал доводы философов как бессмысленные, но поскольку в книга говорилось о человечестве в целом, это было намного менее болезненно, чем когда Ренфру приходилось думать о каком-нибудь другом человеке. Он был в состоянии смириться с гибелью человечества. Мысль об утрате конкретного человека — вот что было поистине невыносимо стало быть немецкие зануды тебе зашли хорошо что еще ну есть еще библия ответил рэнфру ты ее читал с религиозным рвением рэнфру пожал плечами извини так себе шутка а теперь после катастрофы По правде говоря, я начал задумываться о том, о чём раньше никогда не думал. Зачем мы здесь? Зачем я здесь? Что всё это значит? Что всё это будет значить, когда меня не станет? Впрочем, найти толковые ответы я не надеюсь. Возможно, ты не там ищешь. Что ещё осталось от твоей кучи книг? Научная литература, ответил Рэнфру. Математика, квантовая физика, теория относительности, космология. Разве ты не говорил, что все это можно было читать с наладонников? Это что-то вроде учебников. Не передовой край науки, но и не небезнадежно устаревшие сведения. Для кого-то это было легким чтивом. Похоже, именно то, что тебе нужно. Вряд ли это сильно действует на нервы. Мне казалось, ты тоже был ученым. Геологом подтвердил рэнфру «Не нужно разбираться в тензорной алгебре, чтобы изучать камни». «Учиться никогда не поздно. У тебя полно времени. И если на чистоту, это должно быть проще, чем выучить японский». «Наверное». «Но ты так и не сказал, ради чего мне утруждаться». Пианист посмотрел на него с внезапной серьезностью. Зеркальные стекла его очков — оказались окнами, пробитыми в сияющий серебряный мир. «Ради того, о чем ты только что говорил. Ради ответов на вопросы, которые ты ищешь. И что, несколько учебников по физике вправду что-то изменят? Зависит от тебя. Все зависит от того, действительно ли ты хочешь понять, насколько глубоко хочешь заглянуть». Пианист снова повернулся к клавишем и начал играть «Saturday Nights All Right For Fighting». Пианист был прав. Всё зависело от того, насколько глубоко он хотел заглянуть. Но, разумеется, дело было не только в этом. Его подстёгивало что-то ещё. Странно, но он чувствовал, что несёт некую обязанность, словно на его плечах лежало неспосланное свыше бремя. Он больше не сомневался, что остался последним человеком, и давно уже не надеялся, что на Земле кто-то выжил. Разве не должен он поэтому прийти к итоговому пониманию того, что значит быть человеком? Свить воедино разрозненные нити из доступных ему книг. Он знал, что у его успеха будет лишь один свидетель. Но ему казалось, что если он потерпит неудачу, то подведет миллиарды живших до него». Он почти физически ощущал, как их ожидания ложатся на него тяжким бременем из прошлого, побуждая обрести то непростое понимание, которое вечно ускользало от этих людей. Они мертвы, но он еще жив. И теперь они заглядывают ему через плечо, с нетерпением ожидая, что он решит загадку, которая оказалась им не по зубам. «Привет, гений!» — поздоровался пианист — через неделю после того, как рэнфру углубился в исследование. Ещё не разгадал тайну Вселенной. — Не валяй, дурака, я только начал. — Ладно, ладно. Но, насколько я понимаю, ты чуточку продвинулся. На пианисте был сверкающий белый костюм и огромные очки в форме звёзд. Он то и дело усмехался и наигрывал не самые удачные свои мелодии. «Смотря что ты имеешь в виду. Если то, что я усердно читаю, и пока мне всё более или менее понятно...» Он пожал плечами. «Пока всё просто. Ага. Но я не питаю иллюзий, что так будет всегда. Вообще-то я прекрасно понимаю, что станет намного сложнее. Сейчас я наверстываю упущенное и даже не пытаюсь выйти за рамки существующих теорий». «Ясно». «Нечего учиться бегать раньше, чем ходить». «Вот именно». Пианист пробежал пальцами по клавишам, сыграв бурное галисандо. «Но ты же расскажешь мне о том, что успел узнать». «Тебе действительно интересно?» «Ну, конечно, иначе я бы не спрашивал». Он рассказал пианисту о том, что успел узнать. Он ознакомился с двуединой историей космологии и квантовой механики двух ветвей человеческой мысли, зародившихся в начале XX века. Одна имела дело с бескрайним и древним, другая — с микроскопическим и эфемерным. Космология изучала галактики и сверхскопления галактик, движение галактик и расширение Вселенной. Квантовая механика имела дело с бурлящим, не поддающимся определению «котлом субатомной реальности», в которой можно было одновременно находиться в нескольких местах. А совершенно незыблемые концепции, такие как расстояние и одностороннее течение времени, становились до неприличия гибкими. Изучение концепции классической космологии требовало богатого воображения и способности воспринимать пространство и время как разные грани единого целого. Но стоило Ренфру сделать эту мысленную поправку, что стало немного проще благодаря практике, как остальное сделалось лишь вопросом проработки масштаба и деталей. Он словно держал в уме архитектурный образ просторного темного собора. Поначалу требовалось громадное усилие воли, чтобы вообразить основные компоненты здания — хоры, неф, трансепты, шпиль. Постепенно, однако, эти базовые элементы закрепились в его сознании, и он смог сосредоточиться на декоре, контрфорсах и горгульях. Освоив классическую космологическую модель, он без особого труда пересмотрел свой мысленный архитектурный план, чтобы включить в него инфляционную космологию и модели, разработанные позже. Масштаб становился все грандиознее, ракурсы все смелее. Но он был в состоянии представить что угодно внутри некой метафорической структуры, будь то идея галактик, нарисованных на поверхности раздувающегося воздушного шара — или фазовый переход воды, тающей в замёрзшем бассейне. С квантовой механикой этот фокус не прошёл. Ренфро очень быстро понял, что математика — единственный способ понять квантовую механику. Больше ничто не помогало. В повседневной человеческой жизни не было подходящих метафор, чтобы визуализировать корпускулярно-волновой дуализм, принцип Гейзенберга, квантовую нелокальность — Или любое другое парадоксальное свойство микроскопического мира. Человеческий разум просто не создал подходящих мыслительных инструментов, чтобы воспринимать квантовые концепции в сжатом виде. Попытки понять их в повседневных терминах были тщетными. Рэнфру было бы не просто с этим смириться, не окажись он в хорошей компании. Почти все великие мыслители, которые имели дело с квантовой механикой, так или иначе сталкивались с этой проблемой. Одни смирились, другие сошли в могилу с неотступным подозрением, что под изменчивой неопределённостью квантовой механики лежит слой привычного ньютонного порядка. Даже если квантовая физика была верна, как это туманное представление реальности согласовывалось с жёсткими положениями общей теории относительности — Обе концепции, на удивление, точно предсказывали поведение Вселенной в областях своего применения, но все попытки объединить их проваливались. Квантовая механика давала абсурдные результаты, если её применяли к макроскопическим объектам реального мира. Котам, ящикам, роялям, бёзендорфер, сверхскоплением галактик. Общая теория относительности пасовала, если её применяли к крохотным объектом, будь то Вселенная через мгновение после Большого Взрыва или бесконечно плотное и бесконечно компактное ядро черной дыры. Мыслители уже три четверти века безуспешно гоняли за этой мифической единой теорией. Но что, если на момент катастрофы все части головоломки собрали, и надо было только окинуть их свежим взглядом? «Как знать», — подумал рэнфру И улыбнулся. «Не слишком ли самонадеяно думать, что он добьётся успеха там, где остальные потерпели неудачу?» «Возможно. Но с учётом уникальности его ситуации нет ничего невероятного. И даже если он не преуспеет в решении главной задачи, на этом пути его могут ждать полезные откровения. По крайней мере, будет чем заняться. И всё же он забегает вперёд». Необходимо понять квантовую механику, прежде чем он сможет разрушить ее и заменить на что-нибудь более блестящее и элегантное. На то, что будет полностью согласовываться с каждым подтвержденным предсказанием общей теории относительности и полностью объяснит все мелкие расхождения в наблюдениях, и в то же время позволит делать новые предсказания, которые можно проверить». «Ты уверен, что всё ещё хочешь через это пройти?» — спросил пианист. «Да», — ответил рэнфру — «больше, чем когда-либо». Его товарищ посмотрел на братскую могилу. «Что ж, это твои похороны». И заиграл «Кэндл ин зе винт». Ренфру снова включил антенну. Она со скрежетом вернулась к жизни — Шестеренки с трудом преодолевали сопротивление просочившейся пыли, наводя тарелку на цель. Были сумерки, земля сверкала яркой точкой в нескольких градусах над горизонтом. Антенна зафиксировалась. Ренфру посмотрел вдоль главной оси, желая убедиться, что устройство и вправду направлено на планету, а не в сторону из-за дефекта механики или программы. Как и всегда, насколько он мог судить... Тарелка была направлена на землю. Он ждал, пока вспыхнут огоньки на панели состояния. Несмотря ни на что, в нём теплилась надежда, что мигающий сигнальный светодиод загорится ровным зелёным светом. Это означало бы, что антенна предположительно поймала радиопередачу. Несмотря ни на что, в нём теплилась надежда, что кто-то ещё посылает сигналы. Но панель сообщила то же, что и всегда. Без шансов не слышно ничего, кроме потрескивания межпланетных помех. Ренфру нажал на кнопки, чтобы убрать тарелку, и отошел от панели управления, наблюдая, как механизм убирает антенну, чтобы она в целости и сохранности ожидала следующего положенного визита. На панели что-то сверкнуло. Светодиод на мгновение загорелся и тут же погас. Для Ренфру это было подобно блеску золота в ручье для старателя. Он неоднократно наблюдал за тем, как убирается антенна, но светодиод в лучшем случае тусклый мерцал. На этот раз он загорелся слишком чётко, слишком ярко для случайной помехи. Нет, точно не показалось. Он велел себе сохранять спокойствие. Если бы светодиод загорелся, когда антенна была направлена на Землю, что ж, это могло бы что-то значить. Могло бы. Но механизм убирал антенну, и она всего лишь скользила по пустому небу. И всё же в космосе полно радиосигналов. Но сколько из них попадает в узкий диапазон частот, на который настроена антенна? Возможно, она и вправду что-то поймала, если электронная начинка не пришла окончательно в негодность. Есть только один способ узнать. рэнфру направил тарелку обратно на Землю. Он пристально следил за панелью, поскольку в прошлый раз не обращал на неё внимания во время движения антенны. И вот она. Та же самая вспышка. Увидев её во второй раз, он понял, что светодиод загорался и газ строго определённым образом. Как будто антенна скользила по источнику мощного радиоизлучения. Как будто там что-то было. Ренфру дал задний ход и повторил цикл на этот раз вручную наводя антенну на сигнал. Он покачивал тарелку в разные стороны, пока не решил, что светодиод горит ярче всего, после чего уставился на ровный зелёный свет с нарастающим опасливым удивлением. Он записал координаты источника, памятуя, что наткнулся на него благодаря чистой случайности и что не обязательно поймает таинственный сигнал, убирая антенну через день или через неделю. Но если записать положение источника и следить за ним час за часом, а затем день за днём, он, по крайней мере, сможет понять, что это — движущийся в Солнечной системе объект или далёкий источник радиоизлучения за пределами галактики, который только кажется искусственным. Ренфру боялся делать далеко идущие выводы. Но если это местный объект, если он находится в Солнечной системе, последствия могут быть весьма серьёзными особенно для него. Волнение Ренфру сдерживалось осторожностью. Он пообещал себе не говорить о сигнале с пианистом, пока не уверится, что объекты вправду отвечают всем его надеждам и являются материальным подтверждением того факта, что кто-то выжил. Он предполагал, что открытие помешает ему сосредоточиться на изысканиях, подобно тому, как ученики отвлекаются на происходящее за окном. К его удивлению, всё оказалось наоборот. Вероятность того, что будущее таит сюрпризы, что оно не предопределено, что не обязательно умрет в одиночестве и не обязательно на Марсе, подстегнула любознательность рэнфру Он удвоил усилия в попытке разобраться с квантовой механикой, проглатывал залпом страницы текста, который еще несколько дней назад казался непонятным и непостижимым, а теперь был совершенно ясным, прозрачным, даже детским в своей простоте он начал смеяться от радости при каждом ощутимом шаге к намеченной цели. Он почти не ел и пренебрегал некоторыми не слишком важными обязанностями по техническому обслуживанию базы. И когда источник радиоизлучения не исчез, всё сильнее оказалось, что некий объект приближается к Марсу. К Ренфру пришло чувство, что он участвует в гонке» что он в каком-то смысле обязан справиться с задачей до того, как прибудет источник, что его откровений будут ждать. По ночам к нему приходили космологические сны, становясь все более грандиозными и амбициозными по мере того, как ширились его научные знания. С лихорадочным ощущением повторения он подвел итог истории Вселенной от первого мгновения существования до величественного симфонического расцвета разума. Вначале не было ничего. Ни пространства, ни времени, ни даже понятия бытия. И в то же время он ощущал трепет некой возможности, как будто ничто балансировало на грани грандиозной неустойчивости, словно нерождённая вселенная отчаянно хотела воплотиться. Так случалось с еженочной неминуемостью. Не столько взрыв, сколько настройка тонкого часового механизма. Хитроумно упакованные структуры разворачивались невероятно быстро, трансформируясь в вакуум, расширяющийся со сверхсветовой скоростью. Ренфру снилось, как симметрии разламываются на части, как масса и энергия разделяются, как силы и материя образуют сложные структуры. Ему снилось, как атомы стабилизируются, потом объединяются в молекулы и кристаллы, и эти простые строительные блоки дают начало химии. Ему снилось, как из газа конденсируются галактики, как в этих галактиках на мгновение вспыхивают сверхмассивные юные звёзды. Каждое следующее поколение звёзд было стабильнее предыдущего. Звёзды эволюционировали и умирали, творя металлы и выкашливая их в межзвёздное пространство. Из этих металлов конденсировались миры, сперва раскалённые обжигающие. Затем кометы проливались на их кору дождем, гася жар и даруя океаны и атмосферу. Ему снилось, как стареют миры. В некоторых условиях благоприятствовали развитию микроскопической жизни. Но Вселенной пришлось стать намного старше и больше, прежде чем появилось кое-что поинтереснее. И даже тогда миры, где животные вышагивали по дну морей, прежде чем выползти на сушу, сочая слизью, были редкими и драгоценными. Ещё реже встречались миры, где детям животным удавалось осознать себя. И всё же раз или два в миллиарда лет такое случалось. Иногда живые существа даже осваивали инструменты, изобретали языки и обращали свои взоры на звёзды. Ближе к концу одного из наиболее ярких космологических снов рэнфру задумался о редкости разума во Вселенной. Перед ним расстилалась галактика. В спиральных кремово-белых рукавах которой то и дело вспыхивали рубины холодных свергигантов и пронзительно-синие искры самых жарких звезд. Он видел на спирали галактики несколько свечей, какими прежде украшали праздничные торты. Их было около десятка, раскиданных беспорядочно. Неровная полоса, не слишком близкая ни к ядру галактики, ни к внешним краям. Огни свечей слегка колебались, а затем... Один за другим стали гаснуть. Пока не осталась всего одна свеча. По правде говоря, она была даже не самой яркой из десятка. Ренфро охватило страшное беспокойство из-за уязвимости этой одинокой свечи. Он искал над плоскостью галактики и под ней. Искал в соседних галактиках. Но свечей нигде больше не было. Ему отчаянно хотелось обнять эту последнюю свечу защитить от ветра и сохранить живое пламя. Он слышал, как пианист поёт. «И мне кажется, что ты прожила свою жизнь». Свеча погасла. Кругом была пустота. рэнфру охваченный дрожью, проснулся, бросился в раздевалку, затем к шлюзу и, наконец, к ждущей его антенне, чтобы вновь поймать тот радиосигнал. «Мне кажется, я понял», — сказал он пианисту. Жизнь должна быть, чтобы наблюдать за Вселенной, иначе во всем этом нет никакого смысла. Это как концепция наблюдателя в квантовой механике. Он сводит неопределенную систему к единственной возможности, открывает ящик и принуждает кота выбирать между жизнью и смертью». Пианист снял очки и протер их рукавом. С минуту он молчал, удостоверяясь, что стекла чистые и лишь потом водрузил очки обратно на нос. «Так вот о чем ты думаешь. Это и есть твое великое озарение, что Вселенная нуждается в наблюдателе. Что ж, открывайте шампанское. Хьюстон — у нас результат. Это лучше, чем ничего». «Верно. И как только Вселенная справлялась 15 миллиардов лет, пока мы не предъявили ей разумного наблюдателя». Ты правда утверждаешь, что всё было туманным и неопределённым, пока некоему безымянному пещерному человеку не явилось космическое откровение, что внезапно вся квантовая история каждой частицы видимой Вселенной вплоть до самого далёкого квазара замерла в одном определённом состоянии только потому, что у некоего болвана в медвежьей шкуре мозги были устроены чуточку иначе, чем у его предка» рэнфру вспомнил свой сон о галактическом диске утыканым свечами нет я этого не говорил были и другие наблюдатели до нас мы всего лишь последние а эти другие наблюдатели они были постоянно неразрывная череда до первого мигатворения вовсе нет разумеется вселенной пришлось достичь некоего минимального возраста прежде чем сложились условия для развития жизни, разумной жизни. Но как только это произошло... Но это же чушь, детка. Какая разница, сколько времени никто не наблюдает за Вселенной? Секунду или 10 миллиардов лет? По мне так никакой. Послушай, я стараюсь, ясно? Как могу. В любом случае, рэнфру испытал внезапный прилив вдохновения. Нам и не нужны другие наблюдатели. Мы наблюдали всю историю Вселенной за счёт красного смещения. Чем оно больше, тем глубже в прошлое мы заглядывали. Всё потому, что скорость света конечна. В противном случае информация из самых отдалённых уголков Вселенной достигала бы нас мгновенно, и мы не могли бы видеть предыдущие эпохи. «Чёрт возьми, парень! Ты говоришь, как космолог!» «Возможно, я мог бы им стать!» только не пытайся построить на этом карьеру ответил пианист и сердито покачав головой заиграл бенни эн через неделю рэнфру сообщил пианисту новость его товарищ наигрывал на рояле призрачный мотив который еще не соткался в настоящую музыку и ты до сих пор мне ничего не сказал воскликнул пианист с уязвленным и разочарованным видом мне надо было все проверить «Надо было проследить за сигналом, удостовериться, что мне не показалось, и он действительно заслуживает внимания». «И?» — рэнфру улыбнулся. «Я думаю, он действительно заслуживает внимания». Пианист сыграл несколько нот льдинок и саркастично обронил. «Неужели?» «Я серьезно. Это навигационный сигнал радиомаяка космического корабля. Он повторяет один и тот же код снова и снова». Ренфроу наклонился поближе. Он облокотился бы о голографический рояль, если бы мог. Он становится сильнее. То, что издаёт этот сигнал, приближается к Марсу. Не факт. Возможно. Но эффект Доплера тоже нужно учитывать. Частота сигнала немного меняется день ото дня. Если сложить эти два факта, получится, что корабль корректирует курс для выхода на орбиту. «Повезло тебе». Рэнфро отошел от рояля. Он не ожидал, что его товарищ воспримет новость настолько равнодушно. «Корабль приближается. Разве ты не рад за меня?» «Я вне себя от восторга». «Не понимаю. Я же так этого ждал. Новости, что кто-то выжил, что ничего еще не закончилось». Впервые за время их знакомства Рэнфро повысил голос на пианиста. «Какого черта ты воротишь нос?» «Ревнуешь при мысли, что не будешь моим единственным товарищем навеки вечное?» «Ревную? Вряд ли». Ренфроу пробил кулаком белое ничто рояля. «Так покажи, что тебе не все равно!» Пианист убрал руки с клавиш. Он осторожно закрыл крышку и сложил руки на коленях, как в тот раз, когда Ренфроу впервые увидел его. Посмотрел на Ренфроу с равнодушным видом и даже если по его глазам можно было что-то прочитать, их надёжно скрывали очки со стёклами и форме звёзд. «Показать, что мне не всё равно? Без проблем. Ты совершаешь огромную ошибку». «Это не ошибка. Я знаю, я всё перепроверил». «Всё равно ошибка. Корабль приближается. Что-то приближается». «Возможно, совсем не то, что ты ожидаешь увидеть». Ренфрус закипел от ярости. «С каких это пор ты знаешь, чего я ожидаю и чего нет? Ты всего лишь кусок программного кода». «Как скажешь, милый. Только напомни, когда в последний раз программный код пробуждал в тебе искренний интерес к фундаментальному устройству Вселенной». Ответить было нечего. Но надо было что-то сказать. Они приближаются. Я знаю, что они приближаются. Всё будет хорошо. Вот и видишь, когда корабль придёт. Ты причинишь себе немало вреда. Как будто тебе не всё равно. Как будто тебе, может быть, не всё равно. рэнфру ты нашёл способ сохранить здравый рассудок. Пусть для этого пришлось впустить в свой мир кусочек безумия, играющий на рояле. Но за здравый рассудок нужно платить... «И не мне. Цена заключается в том, что ты не можешь позволить себе даже проблес надежды, потому что надежды всегда разбиваются вдребезги. И когда твои надежды разобьются, ты погибнешь так же верно, как если бы принял медленный яд». Пианист посмотрел на Ренфру внезапным интересом ученого. «Как по-твоему? Сколько фиаско ты способен выдержать, парень?» «Одно, два, три. Я бы не поставил на три. Мне кажется, три сотрут тебя в порошок, два — повернут в пучину отчаяния». «Что-то приближается!» — жалобно произнес рэнфру «Какое-то время мне казалось, что у тебя хватит мужества пройти через это. Я думал, ты оставил надежду, выгнал ее за порог. Но ошибался». Ты вновь пустил ее в дом. Теперь она будет ходить за тобой по пятам, словно голодный полуумный волк. Это мой волк. Еще не поздно прогнать его прочь. Ренфру, не подведи меня. Я надеюсь, ты не испортишь все, чего мы достигли. Той ночью Ренфру снились не космологические построения, а что-то более странное и беспокойное. То был не сон о прошлом, потому что он научился гнать их прочь. Печали и тоска об утраченном при пробуждении были невыносимы. И не столь же тревожный сон о гостях, о людях, которые спускаются с холодного ясного неба рядом с базой. Они входили в шлюз с цветами, гавайскими гирляндами и совершенно бесполезными, но любовно завёрнутыми в красивую бумагу подарками. Их лица поначалу казались незнакомыми, но к концу каждого визита, как раз перед пробуждением, они начинали превращаться в старых друзей и близких. Ренфру ещё не научился гнать прочь подобные видения, и, учитывая новость радиосигнале, не сомневался, что как минимум одно из них отравит его сон в ближайшие дни. Но этот сон был не таким. В нём Ренфру встал с постели посреди ночи, словно лунатик, Прокрался по коридорам в медицинскую лабораторию, где умерла Соловьёва, и засунул голову в один из ещё работавших сканеров. На главном экране появился мерцающий сиреневый снимок его черепа. Вынув голову из сканера и изучив распечатку, он обнаружил, что его оптические имплантаты не функционируют уже много лет. Он никак не мог увидеть Бёзендорфер, не говоря уже о разговорчивом призраке, который на нём играет. Проснувшись утром, Ренфру не смог заставить себя заглянуть в медицинскую лабораторию. Вдруг он уже побывал там ночью. Днем он пристально следил за радиосигналом. Тот становился все сильнее и демонстрировал эффект Доплера, быстро перемещаясь на фоне звезд в зоне притяжения Марса. Затем сигнал изменился, превратившись во всплески другого двоичного шума, такого же бессмысленного. Он наверняка что-то значил. Ренфру узнал это и усилил бдительность. На следующий день метеор пронёсся по сумеречному небу, оставив за собой огненный след, и упал за ближней грядой холмов под тёмным зонтом парашютов. «Пойду погляжу, где они приземлились», — сказал рэнфру «Далеко?» «Не знаю, насколько далеко. Вряд ли дальше западного маркера». До него целых двадцать километров. Я возьму машину. Она еще на ходу. Ты никогда не ездил на ней один. Если что-то пойдет не так, обратная дорога будет долгой. Все будет хорошо. Я поеду не один. Пианист начал что-то говорить, но Ренфру не слушал. Он выполнил десатурацию, надел скафандр, забрался в скелетообразные багги и отправился встречать гостей. Пока машина с сетчатыми колёсами подскакивала и виляла на пути горизонту, Ренфру испытывал волнение и восторг, будто собирался на свидание с прекрасной таинственной незнакомкой, которая могла стать его любовницей к концу вечера. Но когда он перевалил гряду и увидел упавший корабль, то понял — внутри нет человека, который привёл его на Марс. Аппарат был слишком мал для этого, и не мог оказаться даже возвратным модулем большого корабля, окружающего по орбите. Всего лишь грузовой контейнер, тупоносный цилиндр размером с микроавтобус. Он запутался в своих парашютах и сдутых газовых подушках, которые развернул перед ударом о землю. Ренфроу припарковал баги и десять минут убирал ткань с двери грузового контейнера. При поворотном вхождении в атмосферу Наклейки, флаги, информационные таблички сгорели почти дотла. Но Ренфроу узнал что нужно делать. Когда база ещё была обитаема, он иногда вытягивал короткую соломинку и ездил за грузовым контейнером, который падал в стороне от обычного посадочного маяка. Он сожалел, что это не корабль с экипажем. Но грузовой контейнер тоже неплохо. Возможно, они всё-таки смогли наладить инфраструктуру. Посылать пилотируемый корабль было бы слишком накладно, понятное дело. Но им всё равно хватило духу не забыть о Марсе, даже если они смогли отправить всего лишь одноразовый грузовой контейнер. Он должен быть благодарен за это. В контейнере запросто могут оказаться ценные лекарства и детали механизмов, что избавит его от ряда насущных проблем. Они могли даже прислать в качестве знака доброй воли кое-какие предметы роскоши из тех, что у синтезаторов, получались не слишком хорошо. Ренфру коснулся бронированной панели рядом с дверью, за которой находился пиротехнический механизм отделения. Но прежде чем он открыл её, его внимание привлекла одна из забугленных надписей. Это была информационная табличка с буквами, нанесёнными по трафарету. «HTCV-554. Грузовой транспортный корабль». Для перелёта по эллипсу Гомона запуск запланирован Кагасима 0538. Пункт назначения — база Форсида, Марс. Груз — запасная лазерная оптика. Владелец — корпорация развития Марса. Согласно информационной табличке, грузовые контейнеры должны были запустить с космодрома Кагасимы за месяц до того, как разразилась эпидемия. Возможно, табличка содержала неправильную информацию, возможно, контейнер подготовили, снабдили надписью и держали на стартовой площадке, пока эпидемия не пошла на убыль и не началось возрождение. Но зачем посылать ему стекло? Ренфроу с невыносимой ясностью понял, что корабль не держали на стартовой площадке. Он был запущен именно тогда, когда планировали его владельцы, вовремя, с грузом, прециозной оптики которая могла бы очень пригодиться раньше, когда база была полностью обитаема, и они нуждались в стабильных поставках лазерной оптики для изыскательных работ. Но где-то между Землей и Марсом грузовой контейнер сбился с пути. Когда разразилась эпидемия, контейнер потерял связь с наземной системой отслеживания, которая должна была указывать путь. И всё же он не затерялся в межпланетном пространстве. Тупая навигационная система заставила его сделать лишнюю петлю вокруг солнца для экономии топлива, прежде чем, наконец, поймала сигнал марсианского маяка. Ренфру, вероятно, засек контейнер вскоре после этого. Он побрел обратно к баге забрался в открытый кузов, сел на место водителя и даже не стал пристегиваться. Он следил за своим дыханием. Разочарование еще не оглушило его, но он чувствовал, что оно приближается». Скользит, как хорошо смазанный поршень. Ему придется несладко когда оно нахлынет. Навалится на грудь всей тяжестью Вселенной. Выдавит из него жизнь. Вынудит открыть лицевой щиток шлема, если он не успеет добраться до дома. Пианист был прав. Он позволил Надежде вернуться в его мир, и теперь Надежда заставит его заплатить». Он включил максимальную скорость. Багги забуксовал, взметая пыль, и рванул с места. Ренфру покатил прочь от грузового контейнера, не желая на него смотреть, не желая даже ловить его отражение в зеркалах заднего вида. До базы оставалось пять километров, когда он налетел на булыжник, и машина перевернулась. Ренфру полетел кувырком с водительского места, и последним, что он увидел, последним, что он запомнил, Был острый край скалы, который должен был разбить его лицевой щиток.